в новых условиях под общей крышей. Это совсем новая жизнь, где к радостям прибавляются заботы. И вот от того-то, как относиться к этим новым заботам, зависит в огромной степени судьба молодой семьи. Если смотреть на них только как на теневую сторону совместной жизни, как на обременительную, но, увы, неизбежную плату за право называться женой, тогда они действительно станут проблемой. А если взглянуть иначе? Ведь жизнь вдвоем дает в тысячу раз больше возможностей доказать свою любовь не только нежными словами и ласками, но и ежечасной заботой о любимом человеке. Важно только воспринимать эти заботы не как должное, не как будничную обязанность, налагаемую уже самими брачными узами, а как счастливую возможность быть полезной любимому человеку, украшать его жизнь, помогать ему во всех его делах и точно так же принимать ответное внимание и помощь, как дар, как знак любви. В доме Чисто и уютно. Спасибо тебе, любимая. Ты ждал меня с работы, позаботился об ужине. Спасибо тебе, родной. Так живут счастливые семьи. Там часто звучит простое слово «спасибо». Там вопрос о том, кому идти за хлебом, не перерастает в тягостную ссору. Не будет радости в доме, где молодая жена, опасаясь, что ее засосет быт, с первого дня общей жизни бдительно охраняет свое «я» от посягательств, которые мерещится ей на каждом шагу. И где в результате муж, еще так недавно, до свадьбы, нежный и заботливый, не ленившийся обижать полгорода в поисках ее любимых цветов, ныне живет с постоянным чувством вины. В чем? В том, что до сих пор каждого из них кормили мамы, а теперь об обеде надо заботиться самим? О том, что квартиру надо убирать? О том, что ему нужна чистая рубашка? Но ну, разве это такая уж неожиданность? Вместо того, чтобы легко и споро стараясь порадовать и удивить друг друга, вместе справляться со всеми необходимыми домашними делами, двое изводят друг друга упреками в лени, неумелости, эгоизме, ведут мелочную и изнурительную войну самолюбий, войну, в которой жертвой часто бывает любовь. Как ни странно, Инициатива подобных ссор очень часто принадлежит именно юной жене. Муж порой и не думает отказываться от участия в домашних хлопотах. Он влюблен и потому уже заботлив. Он готов убирать и бегать по магазинам. А упреки не прекращаются все равно. Супруга, растерявшаяся без маминой опеки, Наслышанная о бедных женах, похоронивших свою молодость и таланты под прозой быта, с энергией, которой хватило бы на много полезных дел, встает на защиту своих преимуществ, своего равенства с мужем. «Стоп!» — прозвучало слово, которое просто так между делом не произносит. «Равенство — дорогое нам слово». Потому что дорогой ценой заплачено за то, чтобы в нашем обществе женщина ничем не была обделена, ни в чем не была ущемлена. Мы, женщины социалистического общества, равноправны с мужчинами во всем. В образовании, в труде, в общественном положении. И мы показали уже, что многого можем добиться в самых различных областях. Больше 80% работников медицины – женщины, больше 70% учителей –